Глава пятнадцатая. Голод не тетка. Верхняя часть дома затихла, а нижняя еще будила. Шумела посудомойка, гремели кастрюли, и слышался шум пылесоса. Зинке повезло. элеонора Борисовна отправила ее отнести гостям воды, так как приглашенная дура перебрала и будет хотеть пить. Благодаря этому она смогла поговорить с Алексеем. Ночью надо будет синхронизировать всю информацию, как учил ее дед. Так легче думается. Также они в коридоре пересеклись с Эндрю. Тот тоже кое-что узнал. Повар полюбил его как родного. После того, как умник, починил его комбайн. Но, правда, тот утверждал, что он, по сути, ничего не чинил. Просто прибор неправильно собрали. А наш прилижный ученик привык все делать последовательно. Прочитав длинную инструкцию, он собрал комбайн, как было необходимо, и тот начал работать, выдавая свои шедевры. В награду мастер получил чай с пирогом и интересный рассказ. Любит-то наш хозяин не Марго, рекламная пауза мне в усы. Любит он всю жизнь красавицу Эмму. Когда первая-то жена умерла, хорошая, надо сказать, была женщина, и умная, и красивая, а главное, добрая. мы уверены были «Женится наш Виктор Исаныч? На Эмме как пить дать жениться?» Смотрел он всегда на нее, как на божество. Но через год появилась Марго, и никто не успел оглянуться, как она стала хозяйкой. «Женщина она, конечно, дрянная», — шепотом сказал повар Петро. «Я даже уволиться хотел. Так она надо мной первый год издевалась». Но хозяин жалование поднял, а Марго запретил приходить на кухню. Последние слова он говорил, улыбаясь во весь рот. — Уж очень по душе хозяину моя стряпня. Ты привык он ко мне? Почу уж больше десяти лет я здесь работаю. — А как полгода назад появилась у нас, Элеонора Борисовна, Марго вообще не спускается на нижний этаж. — Я думаю, — еле сдерживая победную улыбку, сказал Петро. — Она побаивается нашу новую домоправительницу. — Но я тебе этого не говорил. Соговорчески закончил свою речь повар. — А я вот приехал вам сигнализацию ставить. Решил переключить в нужное русло разговор Эндрю. — Говорят, у вас в моей картину украли. Петро оглянулся, поправил шикарные усы и шепотом очень серьезно ответил. — Так это нет. Никто ту картину, конечно, не трогал. Это просто призрак шутит. Эндрю, не увидев в лице повара ни грамма иронии, уточнил. — Чей? — Так матери хозяина, — пояснил Петро. — Розы Моисеевны. — Умерла она лет шесть назад. Вот и шастает. — А чего хочет? — задал резонный вопрос Эндрю. — Ты, думаю, справедливости. Хотел, под конец жизни совсем из ума выжила. Шутить любила. Бывало, возьмет, снимет картину и спрячет в доме. Ее потом, честно сказать, быстро находили. Вот, видимо, решила снова побаловать потому как картину вынести из дома ну никак нельзя, развел руками повар. Охрана жуткая. Картина-то написана на доске, потому не сложишь ее никак. А размерами она примерно как эта форточка. Петро показал на узкое окно под потолком цокольного этажа, на котором находилась кухня. Ну, правда, если его перевернуть. Мне об этом наш охранник по секрету рассказал. Люди, когда вкусно едят, жуть какими болтливыми становятся. Вот объясни мне, как такую деревяшку можно незаметно вынести? А тут еще камеры вокруг дома. Так что ответ один, балует старушка. Видать, не нравится ей, что в доме происходит. Вот и шутит. — А что в доме происходит? — уточнил Эндрю. Повар вздохнул, поджал губы и ничего не ответил. Как и в досье Севелия Сергеевича, картина примерно 70 на 50 сантиметров. Доска. Закончил Зине свой доклад Эндрю. Он был очень доволен собой, что смог хоть что-то узнать. Видимо, сегодня днем Мотя, немного пристыдив, всех замотивировала на действие. Сейчас Зина лежала на раскладушке в своей комнате для швабр и пыталась синхронизировать информацию. В животе урчала. Пока она с лестницы подсматривала происходящее в зале, пропустила ужин. Но даже голод не заставил прекратить просмотр действа. День рождения Марго плавно, и незаметно сменился на бенефис Эммы. Она пела, шутила, ей хлопали и ей восхищались, пока пьяная Марго плакала в объемку Смоттейной террасе. Самым преданным ее поклонником был Виктор. Он очарованно любовался Эммой. Константин, видимо, немного перепив, пытался играть в четыре руки с ней пока я по ней увела Луиза. А Тимур с Василисой танцевали под ее романсы Как и говорила элеонора Борисовна, позже кухня была закрыта, и бедная Зинка осталась без ужина, не получив даже обеда. Единственное, что Зинка держала сегодня во рту, это был невкусный сэндвич на завтрак в самолете. Чувство голода отвлекало и очень мешало думать. Вдруг урчание в животе заглушили шаги, приближающиеся к каморке. Они были очень осторожны, словно кто-то хотел остаться инкогнито. Вспомнив, что Елена Лора Борисовна скомандовала спать, Зинка из страха новых репрессий быстро выключила маленькую настольную лампу, что дал ей официант Аркаше. При заселении оказалось, что свет в каморке был сломан давно и, видимо, капитально. Чинить его не пробовали, днем хватало освещения, которое давало яркое приморское солнце, в узкое окно цокольного этажа, а ночью сюда никто и не ходил. Дверь медленно открылась и, скрипнув, быстро закрылась, не рассмотреть фигуру вошедшего. Луна как могла помогала Зинке, заглядывая в узкое окно под потолком, но все равно не удавалось разглядеть даже фигуру. Человек подошел к стеллажу и включил фонарик на телефоне. Теперь не стало видно даже контуров, только яркое пятно стеллажа. Видимо, человек нашел, что хотел, потому что выключил фонарик и тень стала приближаться к лежащей на раскладушке Зинке. Держа в руках что-то огромное, человеческий контур навис над раскладушкой и со скоростью свободного падения приземлился прямо на испуганную девушку. «А -а -а -а -а — А-а-а! она. «А -а -а -а — А-а-а! еще громче заорала тень мужским голосом и отбежала к двери. В попыхах Зина нащупала лампу, включила ее на ощупь и, схватив как факел, направила в сторону орущего гостя. «Что тебе надо?» — закричал молодой человек с красивой и стильной стрижкой. «Кто ты?» Он что-то обнимал, спрятав под расстегнутую рубашку. «Это ты кто? И что делаешь в моей комнате?» Вопросом на вопрос ответила Зинка. «Какой комнате? Это коморка для швабр!» Уже более спокойно ответил парень. «Да убери ты эту дурацкую лампу! Чувствуй себя, как на допросе в полиции!» «А что, есть опыт?» Все еще грозно спросила Зинка, убирая, тем не менее, свои орудия защиты. В коридоре хлопнула дверь, и, послышавшись, гордые поступили Норы Борисовны. Ее невозможно было спутать ни с чем. Тяжелые шаги усиливались грозными каблуками, которые домоправительница словно вбивала в пол. — Не сдавай меня, прошу, — взмолился парень, — иначе все напрасно. Он говорил сбивчиво, оглядываясь по сторонам, одновременно, глазами, одновременно ища глазами места где спрятаться. Зинка узнала в испуганном парне младшего сына хозяина Тимура и решилась. «Ложись на раскладушку и укройся одеялом с головы», скомандовала она. Как только одеяло накрыло неожиданного гостя, дверь распахнулась, и на пороге показалась Леонора Борисовна собственной персоной в розовых бигуди и коротеньком шелковом халате, который смешно смотрелся на фигуре шестидесятилетней женщины, словно она силой его отобрала у куклы Барби. — Ты чего здесь орёшь, как бешеная? — взорчала она на Зинку. — Казалось, если домоправительницу сейчас не успокоить, она бросится на несчастную девушку и растерзает её на части. — В хозяйском доме тишина, а ты должна уже десятый сон видеть. Видать, малая тебя нагрузила сегодня. — Ну, ничего. Завтра будешь у меня все комнаты гостевые драить. — Так что орала-то? — Есть хочу. — ответил Зинка первое, что пришло в голову. Живот тут же неприлично громко заурчал, словно подтверждая слова хозяйки. — А это тебе будет наука. Во всем порядок должен быть. Если все начнут есть, когда захотят, представляешь, что тогда будет? Зинка это очень хорошо представляла. Она всегда ела именно по такому принципу. Но спорить с грозной домоправительницей не стало Помню про гостя, прячущуюся под ее одеялом как бы он там не задохнулся. «Наука будет. В следующий раз к ужину не опоздаешь», подытожила Ирианора Борисовна и развернулась уходить. Но уже на пороге спокойно добавила. «А орать прекрати. Есть все равно не дам. А захочу вообще на три дня могу лишить сладкого». «Вот уже захотелось. Завтра ты без десерта». И тяжело вздохнув, словно это ее вынудили так гнусно поступить, вышла из комнаты. Убедившись, что тяжелый поступь домоправительницы стала удаляться, Зинка стянула одеяло с гостей и спросила. — Ну, рассказывай, зачем пожаловал? А то ведь я могу ее и окликнуть. — Пожаловаться, что ты на мою честь покушаешься. Она решила с шантажа начать разговор. — Ой, да надо, больно бы еще покушаться. Тут ты покушаться-то не на что, нахально улыбаясь, ответил Тимур. Он был жгучий брюнет, со светлой кожей, голубыми глазами. Вся эта красота досталась ему от матери, и он умел ей пользовался. Синке стало обидно за столь пренебрежительное отношение. Она поправила волосы, приготовленные для сна и заплетенные в тонкую рыжую косичку, проверила чистоту своей пижамы и гордо ответила нахалу. — Ты это... С аппетитами полегче, я и обидеться могу. А когда женщина в обиде, она на многое способна. Даже сходите разбудить Леонору Борисовну, чтобы спросить сомную и злую домоправительницу, а почему сын хозяина прячет ноутбук в коморке для швабр? Тимур перестал улыбаться и, положив нот на стеллаж, попробовал начать все заново. — Я же пошутил. Вот вы какие простолюдины, все обидчивые. Аж страсть! Образования вам для юмора не хватает, что ли? Вот у тебя сколько классов? Волна возмущения и обиды накрыла Зинку от уничижительного тона, которым с ней еще никогда в жизни никто не разговаривал. Туман затмил разум, а слова полились сами собой. Между прочим, я учусь на пятом курсе МГУ на минуточку, в лучшем университете страны, на филологическом факультете. Тебе до меня как до луны пешком. Ты, папочкин сынок, получивший все и сразу, и в этой жизни ничего не сделал сам. Бьюсь об заклад, тебе даже в школе папа оценки покупал. Это ты, простолюдин, потому что простой, как пятак, пустой и неинтересный человек. После пяти минут разговора с тобой нормальный человек зевать начинает. И только благодаря деньгам, и то не твоим, а папинам, продолжает слушать твой бред. Только такие, как ты, твой папочка. Могут накупить шедевры искусства, даже не зная их настоящую художественную, а не денежную стоимость. Всю свою историю русская интеллигенция страдала от таких, как вы. Потому что вы наглые, сильные и беспринципные, как животные. Такие, как я, могли бы спасти страну, а такие, как ты, ее погубят. И очень жаль, что в нашей стране больше таких, как ты. На одном дыхании, произнеся столь пафосную речь, Зинка замолчала. Она не понимала, зачем приплела судьбу страны, зачем все это вообще сейчас произнесла. И зля сейчас больше на себя, чем на него, прокричала. Пошел вон! Как ни странно, Тимур не стал с ней спорить и молча вышел из коморки, забыв на полке свой ноут. Сердце колотилось, пытаясь выпрыгнуть из груди. Ни о каком сне уже и речи не было. Живот еще больше заурчал, противно сжимая внутренности. Зинка вспомнила, что в зале на камине стояла ваза с фруктами. От предвкушения возможной еды живот свело. Потихоньку выйдя в коридор и поднявшись по маленькой лестнице, она огляделась. гостиной была темна и пуста, только подруга Луна заглядывала в большое витражное окно. Оно было на всю стену, от пола до третьего этажа, плавно переходя в потолок. Встав на четвереньки, Зинка подползла к камину и протянула руку, достала из вазы яблоко. Оно было огромным и вкусно пахло летом, у Зинки сразу слюнки потекли. На четвереньках, потихоньку, она направилась обратно к лестнице, то и дело натыкаясь в темноте на мебель. Запах яблок напомнил ей деда. Он всегда нюхал фрукты перед тем, как купить их. — Пойми, Зинка, — говорил он, — только настоящее может пахнуть. Если фрукт или овощ не пахнет, значит, это одни удобрения и никакой природы. И так совсем. Запах говорит о многом. Бывает запах от человека неприятный, а бывает наоборот. Ты либо не чувствуешь его, либо наслаждаешься им. Так что перед тем, как сделать выбор, воспользуйся своим обонянием. Недаром нам его Бог дал. — Дед, сейчас так его не хватает. Она совсем запуталась. У нее абсолютно ничего не получается. И, скорее всего, Зинка провалит порученное ей дело. А она именно так это воспринимала. Алексей, Моти, Эндрю — всего лишь помощники. Разобраться должна она. А она ничего не смогла. Вот сейчас вообще опустилась, яблоко ворует. На этих мыслях ей стало жутко стыдно. Немного постояв, она развернулась и вновь поползла обратно к камину, но уже уверенно и целеустремленно. За душевными терзаниями зинки с балкона второго этажа наблюдал Тимур. Когда эта странная горничная с таким пафосом выгнула его из кладовки, он сразу вышел и встал у двери в свою комнату, опираясь на перила коридора. балконы и коридор шли полукругом, а этажи прерываясь только на красивые колонны. Вот рядом с такой колонной и стал Тимур, обдумывая, стоит ли вернуться, ведь он не отправил сообщение, а это, возможно, жизненно важно. Именно в этот момент он заметил горничную, которая так кичилась своим высшим образованием. Она стояла на коленях и явно тайно пробиралась через всю гостиную к камину. Тимура заинтересовала эта особа, и он, спрятавшись за колонну, стал наблюдать. С трудом, но все-таки добравшись до камина, странная девушка взяла из вазы яблоко и поползла обратно, набивая по пути себе шишки, задевая мебель головой то тут, -то, то там. тимур стоило огромных усилий, чтобы сдержаться и не расхохотаться на весь зал. Но когда воровки яблок до лестницы на нижний этаж оставалось всего несколько шагов, она остановилась как вкопанная. Простояв так минут пять, Тимур даже заволновался. Не получился ли быстрый эффект от ударов головы о мебель? Она развернулась и поползла обратно. Любопытство Тимура просто выплескивалось. Что еще забыла там странная горничная? Решила, что взяла мало яблок? Но он не угадал. Девушка подползла к вазе, положила свою добычу обратно на законное место и, развернувшись, направилась к лестнице вновь. В этот раз у нее выходило немного ловчее. Скорее всего, уже выучила расстановку мебели, — пошутил про себя Тимур. Добравшись до лестницы, девушка шмыгнула туда и исчезла. — А эта девица и правда странная, — решил Тимур. — Надо будет завтра приглядеться и понять, кто она на самом деле. Что она там несла про картины? Почему именно картины? — Ладно, пора спать. Жаль, только сообщение не удалось отправить. Ну, будем надеяться, оно не А что, если нет? А что, если от него зависит чья-то жизнь? Дом погрузился в сон. Это был хороший дом, пропитанный морем, солнцем и любовью. Он был построен с нежностью и заботой. В нем собирались жить долго и счастливо, воспитывать детей и внуков, а самое главное — любить друг друга. Беда пришла, когда умерла его хозяйка. Дом словно умер вместе с ней. В нем перестали собираться дети, и ушел смех. Он немного воодушевился, когда в нем поселилась новая хранительница очага. Но напрасно. Она не любила этот дом, считая его тюрьмой. Когда же полгода назад здесь появилась Леонора Борисовна, дом и сам стал ощущать себя таковым. как паук расплетает свою паутину, так и ложь сейчас развешивала свои узоры по дому. Она росла с каждым днем, не давая ему дышать. Но сейчас он грустно вздыхал половицами не от этого. Сейчас он чувствовал всеми своими витражными окнами, что сегодня беда вновь заглянет к нему в гости.